Глава седьмая. Совещание у комиссара, начальника управления МВД Союза СССР, началось сразу же, как только Костенко систематизировал и разложил по числам все полученные за последние часы материалы. «А если он, пока мы его станем водить, отравит еще одного человека? Вы можете дать гарантию, что этого не случится?» — спросил комиссар. «Могу. Пожалуй, что могу. Мне импонирует ваша уверенность, полковник, но его профессия отлична от вашей». Он людоед, понимаете? Он спокойно наблюдает за тем, как отравленные им люди медленно умирают. А потом, надев перчатки, спокойно их грабит и не забывает взять со стола бутылку и стакан. Это хладнокровие людоеда. Допустите на миг, что он ушел от слежки, сел на другой самолет и встретился с очередной своей жертвой. Попробуйте проиграть свое состояние, когда он оторвется от наблюдения. Попробовал. Костенко нахмурился. Ну и как? его надо брать я понимаю что этим усложняем себе задачу усложняем до предела когда вы возьмете кишалаву вам предстоит поединок сложный поединок я убежден вы этот поединок выиграете во всяком случае добьетесь как говорят спортсмены преимущества и захватите инициативу а когда вы установите где теперь так называемый урушадзе зачем он скрылся из больницы и почему этот человек воспользовался чужим паспортом ваша позиция сразу же укрепится «У Рушадзе мы сейчас ищем так же тщательно, как и Кишалаву. Я не знаю, кто сейчас для нас важнее «С точки зрения профессиональной», — заметил комиссар, — «конечно же, у Рушадзе. Он есть ваше главное доказательство. Однако с точки зрения ЧП, с которым мы столкнулись, все-таки Кишалава важней». «Не поймите меня так, что я против разработки линии у Рушадзе, отнюдь. Просто давайте научимся отделять злаки от плевел. Древние в этом смысле были мудрее нас». — И прочитайте вот это письмо, — сказал комиссар. — Министр просил ознакомить вас с этим письмом. — Можете прочитать вслух, пусть все послушают. Уважаемый товарищ министр, обращается к вам Кикнадзе Мария Илларионовна, вдова убитого в Свердловске Кикнадзе Шата Ивановича. Товарищ министр, мой муж 30 лет работал бригадиром в нашем совхозе, прошел войну, был ранен, награжден орденом Краевой Звезды. Его все любили в районе. А какой он был отец! Осталось у меня на руках шесть сирот, младшему восемь лет. Последние пять лет все наши трудовые сбережения муж откладывал на машину марки «Волга» в экспортном исполнении. Все деньги, которые мы скопили, у него украли. И мы остались с детьми без средств к существованию. А преступники до сих пор не найдены. Я каждый день хожу в нашу милицию, но мне говорят, что идет работа. «Сколько же будет идти работа?» Один сотрудник сказал, что нечего было за машиной ездить к спекулянтам. Разве бы он поехал в Свердловск, если бы можно было пойти в наш магазин и купить «Волгу»? Зачем класть тень на покойного? Он свои деньги заработал честным трудом и к спекулянтам никогда в жизни не обращался, потому что был замечательным и честным человеком. «А еще я вас прошу, товарищ министр, пусть нотариус перепишет на меня дом, чтобы его продать» потому что нечем кормить детей. А нотариус говорит, что я войду во владение только через полгода, потому что, может, у него еще какая жена была раньше. Или есть братья, которые свою долю захотят. Тут такое горе, человек погиб. Незабвенный Шатай Иванович. А они такое про него говорят. Я-то сама только для того на свете осталось жить без него, что детишек жалко. Товарищ министр, вы скажите тем милиционерам, которые ищут Ирода, что Шатай Иванович был самым хорошим человеком на земле, таких других и нету. Как он с детишками любил играть. И с дочками играл наравне с сыновьями, никого никогда не обижал. Как кому помочь надо было, так он свое откладывал и к людям шел. Он для людей ничего не жалел, а его убили. Остаюсь с уважением к вам, м и Кикнадзе.